Глава двенадцатая. Спешила к общежитию. Но это я спешила, а Макар спокойно шел рядом, поглядывая на меня с усмешкой. Кроме этого, постоянно придирался ко мне. Дразнил, пытаясь вызвать на эмоции. Но я не реагировала, так как была обижена на него. Додумался в магазине заявить, что выбирает смартфон своей девушке, указав на меня. Я там не стала закатывать истерику. Но все тридцать минут, проведенные в магазине, с возмущением в глазах наблюдала, как он виртуозно наглеет. И это я не про его словечки: тощий котенок, рычащий тигренок, надутый бурундучок, а про то, что умудрился сграбастать меня в свои лапищи, а еще обнять и в нос поцеловать. Выглядело ужасно, но все почему-то странно умилялись, когда сам виновник шикарно улыбился. Издевался он, Ирод. Только дошли, как увидела компанию обиженных знакомых. У самого общительного парня нос был на пол лица. Замечу, удачно парнишка приземлился своим шнобелем в асфальт. Зачетно так. И как они явились раньше нас? Хотя... ресторан плюс магазин. Вот и припозднились. Застопорилась на мгновение, как вдруг меня перехватил за талию Глебов. Он резко прижал к груди и повел по дорожке. «Ты чего творишь?» — сквозь зубы прошипела я, удивляясь поведению некоторых. «Он в лесу воспитывался. Что за поведение?» «Веду тебя. Ты как-то сама забыла, как это делается». «Они сейчас такого напридумывают, что все до моего последнего курса будут помнить», — буркнула ему в лицо, при этом еще стараясь улыбаться. «Мы вроде как мило разговариваем». «Не бойся», — сказал он, и сильнее перехватил за талию, отчего у меня глаза округлились. Да он почти вбил тростиночку меня в свое мощное тело. Стоило пройти мимо компании как те стали сразу шушукаться. Но в момент, когда приблизились, отвели глаза, будто не видели нас. Через вахту тоже не получилось спокойно пройти. На пути попался комендант. Шнуров прищурился и с подозрением спросил. — Так, а это кто с тобой, Наумова? Только собралась ответить, но Глебов меня опередил. — Не узнали, Игорь Петрович. Задорно спросил он, шикарно улыбаясь, отпуская меня, чтобы поздороваться с мужчиной. «Ох, точно, Макар!» — с восхищением выдал мужчина. «Как не узнать?» «Конечно узнал, как дед». «Нормально. Вам привет просил передать». «И ты ему от меня. А это...» — сказал он, показывая взглядом на меня. «Моя девушка» вновь посмел ляпнуть этот наглец решил меня добить М -м -м. дед завис пытаясь что то понять не добившись успеха в этом сложном моменте с чем была с ним солидарна комендант просто молча отступил предоставляя нам дорогу так и пошли я впереди стараясь убежать а глебов рядом совершенно не отставая когда остановились у лифта Я осмотрелась по сторонам и, не теряя времени, треснула по здоровому плечу Глебова. Непонятно по какой причине парень на мой выпад шикарно улыбнулся и в следующий момент резко перехватил за руку, не позволяя убрать ее. Не думал, что девчонки, когда злятся, такие красивые. Смеясь, заявил он. «Ты чего натворил?» — возмущенно спросила я, пытаясь вырвать руку. Но старания не увенчались успехом. — А что не так? — Вчера Леша приходил, и все его видели, а сегодня ты заявился. — А у хорошей девочки разве не может быть замечательных друзей? — спросил он, хищно улыбаясь. «Может — Может, — ответила, добавляя при этом. — Друзья у нее могут быть. — Но вот. — Но ты ведь назвал меня своей девушкой, — громко возмутилась. «А ты не девушка?» «Не твоя!» Тут он сделал шаг ко мне, от чего пришлось отступить к стене, так как больше некуда было. Парень подался вперед и мило выдал мне в лицо. Это было так важно! Несколько секунд наши лица были настолько близко, что я растерялась. В этом мгновение у меня возникло впечатление, что он меня специально дразнит. Он тупой или специально меня бесит», — подумала, до да боли прикусывая губу. Глебов же смотрел за этим процессом, что выглядело довольно странно и непонятно, так как его взгляд потемнел. «Важно», — хрипло ответила, не понимая, почему сел голос. «Прости, котенок, в следующий раз я обязательно уточню, что ты... подруга. Подойдет?» «Подойдет». «Так что? Куда дальше?» Спросил и указал на лифт. «А куда дальше?» Повторила, не понимая, что он потерял в нашем общежитии. «Какие у него здесь дела?» «В твою комнату». «Зачем?» Лифт открылся, и я только пожелала проститься, как парень живо запихнул меня в кабину и нажал нужную кнопку. «Откуда ты знаешь? Ты ведь с Надей живешь?» «Да». Тогда я знаю, на каком этаже и в какой комнате. Все просто. Или...» Тут он загадочно прищурил глаза. «Решила, что я сталкер. Я про тебя вообще не думаю, поэтому не решаю». «Да? Как жаль. Тебе пора домой, а мне нужно переодеться и ехать на работу». «Я могу проводить», — предложил он и подмигнул. «Я сама». Дверь лифта открылась. И мы прошли на этаж. Я почти бежала, планируя как можно быстрее справиться, а парень пусть что хочет, то и делает. Вошли, и я сразу же оставила рюкзак на стуле и, схватив приготовленные вещи, направилась в ванную комнату, чтобы переодеться. Очень надеялась, что он все поймет и как-нибудь испарится. Когда справилась, пришла в комнату и застала такую картину. Глебов спал на моей кровати. «Это как?» Подошла и быстро стала его тормошить, но он не просыпался. Действительно уснул. Стояла и смотрела, пока дверь не открылась, и в комнату не вошла вернувшаяся из универа Надя. Оценив обстановку, она тихо спросила. «Слушай, а кто из них твой парень?» И этот вопрос задает мне соседка. «А что другие думают?» «Веришь, никто». «У меня нет парня», — честно призналась ей. «Обалдеть! Я тоже так хочу!» — весело сказала она и тихо предложила. «Тогда пошли на работу, а он пусть спит». «С какой стати?» — спросила, не понимая, почему она его так жалеет. «Сейчас стакан воды принесу и плесну на него». «Он вчера работал у нас всю ночь». Медленно повернулась, чтобы увидеть в ее глазах правду. Работал? Как? У него же гипс. Он актером у нас подрабатывает, когда не участвует в боях. Сейчас мы его гримируем под зомби. С рукой нормально смотрится. Эдакий страшила-громила. Всю ночь? Даже две. Я вообще удивилась, когда увидела его в универе. Думала, не придет. Но нет. Явился, еще и тебя так эффектно защитил. «Теперь тебя точно никто не тронет». «Ты видела?» «О, да. Но поверь, те, кто не видел, уже все знают, как и то, что Мартынов рвет и мечет, доказывая каждому, что ты его девушка, а Глебов просто по дружбе защищает тебя». Покачала головой и взяла свой старый рюкзак. «Ладно, пусть спит, а я на работу». «Кать, дай мне две минуты, и я с тобой пройдусь до автобусной остановки». «Вместе веселее!» Кивнула, и пока она бегала, задумчиво смотрела на парня. Спустя минуту не выдержала, и, схватив вязаный плед, который бабушка передала к моему дню рождения, накрыла парня. «У нас в комнате щели в окне, так что не хотела, чтобы он простудился». Замечу, спящий Макар выглядел довольно чудно. И не скажешь, что наглый медведь, очень даже милый медвежонок. Улыбнулась и пошла на выход, где меня уже ждала Надя, полностью собранная на работу. Через несколько минут мы ушли, прикрыв дверь, чтобы никто не заходил.